Спустя несколько минут карета двинулась, увозя Жака в тюрьму за долги. В это самое время сестра королевы Вакхана Горбунья подходила к дверям дома Адриены на Вавилонской улице. Прежде чем позвонить, бедная девушка тщательно отерла слезы. Ее постигло новое горе. Расставшись с сестрой, Горбунья отправилась к хозяйке, снабжавшей ее работой, но на этот раз не получила заказа. На ее звонок дверь тотчас же открыла Флорина. Мы уже знаем, что Флорина из-за своего прошлого была в полном подчинении у Родена и маркиза де Гриньи и вынуждена шпионить за Адриенной, хоть ее и мучило раскаяние за эту низость. Флорина сразу узнала Горбунью. Войдите, пожалуйста, войдите. Отдохните немного, вы так побледнели, вы... Кажетесь очень больной и очень усталой. Флорина ввела горбунью в переднюю, где ярко пылал огонь в камине, а теплый ковер покрывал весь пол. Она усадила швию на кресло у огня. Горбунья была очень растрогана. Ее волновал и наполнял благодарностью мельчайший знак внимания к ней. А то, что Флорина не пренебрегала ею и не отдалялась от нее, несмотря на нищенское одеяние, вызывало в бедной девушке. Изумление, полное нежной признательности. Не выпьете ли вы чего-нибудь? Может быть, сахарной воды или горячего настоя померанцевых цветов? Благодарю вас. Мне нужно только немного отдохнуть. Я пришла издалека, и если вы позволите... Пожалуйста, отдыхайте сколько вам угодно. Я теперь здесь одна после отъезда моей бедной госпожи. Прошу вас, не стесняйтесь. Подвиньтесь ближе к огню. Вот, вот сюда. Здесь вам будет удобнее. Ох, ты, боже мой, как вы промочили ноги-то! Поставьте их сюда на скамеечку.